Глава 20 В огромном доме было тихо, как в могиле. Аппаница узнал услуг, что хозяин наверху поднялся по лестнице на третий этаж, так никого и не встретив, толкнул дверь. За столом, заставленным кувшинами, сидел мрачный, как ночь, человек, в котором Аппаница не сразу узнал Игильда. Тот даже не повел в его сторону глазом, с опухшим багровым лицом, налитыми кровью глазами, осунувшись. Беспрерывно пил, уже расплескивая по белой скатерти красное вино. Апоница опустил руку на плечо, сжал. Игель даже не заметил. Его ладони снова обхватили чашу с вином. Апоница опустился рядом, придвинулся, касаясь плечом. «Я знаю», — произнес он тихо, — яйска рассказала. Вся долина скорбит. Черныша любили все, и никто его не боялся. Даже переселенцы не боялись, что удивительно. Игельт уставился в одну точку. Плечи вздрогнули, затряслись, лицо искривилось, в глазах влажно заблестело. «Он...» — вырвалось горько из перехваченного горла. «Он лизнул меня. Умирал уже. Он все понимал». Аппоница ощутил, что у самого подступают слезы. Голос дрогнул. «Мне знакомый Игильд. Помнишь, как умирал мой обгоняющий ветер? Твой от старости? Все равно...» У меня сердце едва не остановилось. А мой, мой погиб. Но мой умер. Умер, а я с ним вместе сорок лет. Голос прервался. Подбородок мелко-мелко задрожал. Игельд придвинулся ближе, касаясь плечами и стараясь поддержать старого друга, изо всех сил сдерживая и не в силах удержать слезы. Каждый сейчас видел своего умирающего друга. В комнате слышались только тяжелое сдавленное дыхание, тягостные вздохи. Наконец, Апаница вытер слезы, вздохнул. Голос прерывался и вибрировал, но заговорил как можно тверже, по-деловому. Жизнь продолжается, а любое горе надо вытеснять неотложными заботами. «Ингельт, ты мягкий и добрый, но сейчас, извини, случилось так, что на тебе вся долина. И все мы. Так уж получилось решать тебе». Он умолк, смешавшись, бесцельно перебирал пустые кувшины, трогал чаши. Игильд проговорил с болью. «Черныш погиб по моей вине». «Не по вине», — возразила паница. «А что же?» «Я же говорю, так получилось. Я бы даже сказал по доброте. Игильд, долину наводнили беглецы и уже распоряжаются, как в своих землях. Наш народ ропщет. У нас все-таки все свободны». Игильд долго молчал, а когда поднял голову, Апоница отшатнулся. Глаза Игильда горели мрачным огнем, лицо окаменело. Только на висках вздулись толстые синие жилы, пульсировали, кое-где остались темные сгустки, засохшей крови. Он медленно наливался недоброй силой. Согнутые плечи раздались, развернулись, а когда выпрямился, все еще не поднимаясь из-за стола, опоница ощутил в нем другого человека. По моей доброте. — повторил он глухо. — Скажи прямо, по моей слабости, моей трусости, по моему трусливенькому желанию заниматься только любимым делом, а все неприятное пусть решается само. Или пусть кто-то решает другой. Вот и решили. Я потерял любимую женщину и любимого верного друга. Даже двух друзей. Радша ушел из-за моего, скажем правду, предательства. Я потерял все, из-за чего стоило жить. Он поднялся, а по Ницам молча смотрел, не зная, что сказать как он подошел к окну, выглянул. Движения стали резкие, отрывистые, словно в одной руке меч в другой щит. Повернулся, бросил резко. «Сколько у нас верных людей?» «Да все!» — ответила Паница сразу же. «Все мужчины, это триста человек, сразу же возьмутся за оружие». «А сколько гостей?» «Этих около двух тысяч», — ответила Паница нехотя. Тут же добавил торопливо но меньше половины способны взяться за меч. Да и те, сам знаешь, раз уж бежали, спасая шкуры, то не очень-то восхотят их терять здесь. Или даже попортить». Игельд подумал, кивнул. «Хорошо, призови их, расскажи зачем. Думаю, ты уже понял». «Я понял», — ответила Паница торопливо, добавил с надеждой. «Надеюсь, понял правильно». «Еще как правильно», — ответил Игильд с мрачной угрозой. «Еще как». Солнце медленно поднялось из-за гор. Яркие лучи пронзили невесомый воздух и залили жидким золотом долину. Тени стали резче, глубже, темнее, зато на свету все заблистало, задвигалось быстрее. Звонко и пронзительно зазвенели трубы. Все останавливались, поворачивали головы. Трубы настойчиво призывали всех-всех на городскую площадь. Там убирали телеги и загасили костры, чтобы поместить как можно больше народу. Игильд не показывался долго, а когда наконец вышел, многие удивились перемене. Впервые он появился в доспехах, рукоять меча из-за спины. На сгибе левой руки блестящий шлем. Ропот в толпе начал умолкать. Все смотрели, как он остановился на краю верхней ступеньки, высокий и мужественный, в полном боевом доспехе воина. Нигель-то глядел огромную площадь, заполненную народом. Сердце стучало так, что раскачивало его вместе с этими тяжелыми доспехами. Беры держатся в окружении знатных беречей и песеглавцев, с которыми добрались в эти ужасные горы. Их непристойно пышные и яркие одежды выглядят ругательством среди чистых и скромных одеяний долинчан. На крышах начали появляться лучники, но их видит только он, потому что знает, куда смотреть. В сторонке пролетел дракон. Это Яська ждет условного знака». Он вскинул руку, сказал громко. «Только что получена весть из Куябы. Наш благородный царь Тулей, что правил страной столько лет, вчера убит. Голову его принесли придону». Толпа ахнула, как один человек. Мгновение он видел только распахнутые рты. Потом все заговорили. Он слышал слитный шум, подобный реву близкого морского прибоя. Выждал немного. Сделал знак червеню. Тот выступил вперед и звонко протрубил в огромный серебряный рог. Сильный чистый звук заставил всех умолкнуть и повернуть головы. И гильд вскинул руку снова. «Слушайте все!» — прокричал он сильным голосом. «Хочу, чтобы всем все стало ясно. Здесь, в этой долине, хозяин я. Все мои приказы — закон. Так было все это время и так будет, пока война не закончится». Потом здесь изберут того, кого изберут. А сейчас, когда враг уже у ворот нашей долины, когда вот-вот начнется штурм, здесь не позволено считаться родами, званиями, землями и мешками с золотом». Среди беров сразу же началось сердитое жужжание. Целые группки сразу начали протискиваться ближе к ступеням. Он видел рассерженные и все еще неверящие лица. Белк выкрикнул надменно. «Ты кто?» Знай свое место, дурак, иди крутить хвосты драконам. Здесь пятеро князей и сотни беров. И всем ты, даже не им, их слугам в подметке не годишься. Ни по роду, ни по знатности. Эй, слуги, взять этого дурака и высечь. Несколько человек бросились по ступеням вверх. Игильд хищно оскалил зубы. Дрожащие пальцы метнулись к рукояти меча. Едва слышно свистнуло, беры резко остановились. Кто-то упал ничком. Кто-то покатился обратно. Лишь один сделал еще три шага и рухнул к ногам Игильда. Он брезгливым пинком швырнул вниз. Белк смотрел вытаращенными глазами на побитых стрелами слуг. А другие уже вскинули глаза. На широком навесе встали во весь рост в два ряда лучники. На соседних домах, а также на всех окружающих площадь поднялись люди с такими же длинными луками в руках и выкрикнули так страшно, что задрожал воздух. Игильд! Игильд! Игильд властно указал на застывшего Белга. Эту жалкую тварь взять и сегодня же немедленно накал, здесь же, на площади. Несколько человек в полных железных доспехах пробежали мимо Игильда и врезались в толпу. Перед ними расступались с такой поспешностью, что никого не пришлось отталкивать или сбивать с ног. Только группа Беров и Беричи, что держалась вокруг дрозденя, схватилась за мечи и начала протискиваться к ступенькам. Над толпой промелькнула широкая тень. Дракон, широко распахнув крылья, пролетел так низко, что жар от его дыхания достиг людей. Все в ужасе приседали, закрывали руками головы, а вельможи заколебались, замедлили шаги. Яська, рискованно свесившись с загривка, указывала с кулану именно на них. Указывала так, чтобы видели, и те устрашенно остановились, попятились, Снова свистнули стрелы. Дроздень вздрогнул. Мгновенно стал похож на рассерженного ежа. В него погрузилось не меньше трех десятков стрел. Умер раньше, чем рухнул. Народ в страхе смотрел на крыши. Но на всех домах, окружавших площадь, лучники внимательно следили за площадью. Со стороны пещер загремела земля. Раздались крики. Оттуда галопом неслись огромные, страшные драконы. Толпа в ужасе шарахнулась, раздались истошные крики, но драконы остановились на краю площади широкой цепью. На загривках Игельд видел Беловолоса, Чудина, Шварна и еще из десяток молодых смотрителей драконов, преданных ему беззаветно, готовых идти за ним в огонь и в воду только за то, что он придумал и показал на примере, как драконов можно делать не слугами, а верными друзьями. Драконы с интересом рассматривали толпу. Готовый, по слову своих друзей, на загривках ворваться в эту мелкую кашу из существ. Смять, растоптать, передавить, а то и сжечь огнем, кто уже умеет его выдыхать. В толпе закричали еще отчаяние. Игильд вскинул руку, тут же звонко и страшно протрубил червень. Драконы с места не двигались, стрелы больше не свистели. Народ остановился. Все взгляды на блестящей фигуре в стальных доспехах. Игильд крикнул сильным все еще злым до бешенства голосом. «У нас нет здесь судей. Всякий, кто откажется подчиниться, да будет казнен немедленно. Сейчас враг у ворот. Любые споры запрещены до полной победы над артанами. Кто отказывается признать мою власть и все еще хочет заявить, что его власть выше, пусть скажет это сейчас. Потом его смерть будет страшнее». Он свирепо оскалил зубы, оглядел собравшихся горящими, как у дракона глазами. Наконец чей-то голос воскликнул. Ваша милость, вы единственный защитник, единственная наша надежда. А что говорят наши хозяева, бывшие, это от их дури и чманства. Мы все приносим вам присягу на верность, уж я-то своих знаю. А мои все, которые простые. И ежели который начнет бузить, смущать и подбивать к неповиновению, мы сами такого втихую удавим, чтобы вам даже не отвлекаться от великих дел. В толпе зашумели, закричали, в воздух полетели шапки. Игильд видел, как расцвели улыбками лица. Люди расправили плечи, переглядывались, разом освобождаясь от страха перед своими хозяевами. «Подошел опаница», — сказал негромко. «А теперь посмотри, много ли противников». Среди огромной, трехтысячной толпы таких набиралось не больше сотни. Они отличались не только пышными одеждами, но и угрюмыми лицами. Никто не проронил ни слова. Смотрят из-под На лицах злоба и ненависть, но страх сковывает языки. Остальные же переселенцы ликовали, обнимались, бросались друг другу на шеи, швыряли в воздух шапки, визжали от восторга. «Люди ощутили защиту», — сказала Паница. «Наконец-то ощутили защиту». Игельд ощутил, что безумная ярость, заполняющая от кончиков ушей до пят, начала испаряться. Тело отяжелело, доспехи давят на плечи неприятной мертвой тяжестью. Все, что происходило на площади, показалось странным и неприятным. Кольнуло неясное чувство вины. Начало разрастаться. Он поклонился, развел руками и, поспешно развернувшись, ушел в дом. Ярость ушла. Исчез гнев. Даже злость, что хватала за горло и не давала дышать, отступила. Взамен пришла дрожь. По всему телу прокатились холодные волны. Сквозь стиснутые зубы вырвался стон. Он почти вбежал в нижний зал, привычно бросил взгляд в угол, где обычно сидели женщины. Сейчас там пусто, словно без артанки и собираться неинтересно. Застонал громче и, шатаясь, пошел к столу. Апаница вошел следом. Игельд повалился за стол. Его трясло, зубы лязгали. Апаница поспешно зачерпнул из катки ковшик воды. Игельд ухватил жадно, половину пролил на грудь. Глаза стали испуганными, как у ребенка что я наделал что я наделал что я наговорил все правильно сказала паница торопливо все правильно игельд прохрипел словно ему перехватило горло что как я мог ты смог сказала паница настойчиво ты все сделал правильно я скорее отмени этот жуткий приказ а то он сам хотел метнуться к выходу но паница ухватился за кольчугу и повис как пес На пороге возникли Якун, Шварн и Добронек, загородили выход. Лица суровые, смотрели из-под «Да послушай же!» — заорала паница. «Ты же сказал все правильно. Так и надо. Ну, может быть, с колом чуть... Но только самую чуть. Можно бы и просто повесить. Но зато сразу вся эта трусливая шалупонь ощутила железную руку. И сразу все прекратится. А если сейчас выкажешь мягкость, крови прольется больше». От двери Якун сказал мрачно «Намного больше. Я уже пожил, повидал жизнь. Игильд, ты же не дурак, хоть и молодой, уже понимаешь». «Не понимаю», — вскрикнул Игильд. «Пусть кто-то другой». «Другого нет», — возразила Паница. «А появится? Это же междуусобная резня. Этих других много, и все начнут доказывать свои права. А ты один, и твои права никто не оспаривает. Давай, Игильд, ты начал хорошо. Давай, за черныша». Игильд вздрогнул. Судорога прошла по его измученному лицу. Все затихли. Апаница выпустил край кольчуги. Игильд, шатаясь, вернулся к столу. Ноги подломились. Он рухнул на широкую дубовую лавку. Та прогнулась и жалобно скрипнула. Апаница поспешно поставил перед ним кувшин. Кто-то сунул чашу. Игильд жадно налил, отхлебнул, поморщился. — Что это? — Плакон трава, — пояснил Апаница. У врагов надо учиться всему, чему стоит учиться. Нет, сейчас не до вина. Голова должна быть ясной. Теперь ясный. Ты сказал все правильно. Ты решил все верно. Жаль только, что ты просыпаешься, когда становится не в моготу. А все остальное время ты ни рыба, ни мясо. На тебе хоть воду вози. Ты слишком добр и уступчив, Игельд. Но когда тебя разозлить, решаешь быстро и правильно. Сейчас решил быстро и правильно. Видел, как ликовал народ? Он с огромным трудом заставил себя пройти мимо комнатки, в которой держал пленницу. Лицо ошпарило, словно кипятком. Кожа горела огнем, щипала. Чувствовал, что останутся ожоги. И пусть останутся, пусть испятнают лицо, как испятнал свою совесть, свою душу, свое сердце. На третьем этаже, в своей комнате, со злостью сорвал перевесь с мечом и отшвырнул в угол. С отвращением содрал картинно-блестящий панцирь, чересчурно показанный, наглый, малоудобный в бою, но идеальный для пускания пыли в глаза, для красования на белом коне перед народом. Содрал даже сапоги с дурацкими позолоченными шпорами. Зачем они человеку драконов? Рухнул на стол и почти вслепую пошарил по столешнице в поисках кувшина с вином. На столе пусто. За спиной раздались нарочито шаркающие шаги. Он выждал, но никто не появился. В раздражении обернулся. Посреди комнаты смиренно стояла прибрана. Руки сложила на животе, в глазах жалости скорбь, но Игильд поморщился, сразу же с ревностью вспомнил, как Прибрана и Артанка беседуют мирно и без крика, как Ефросиния и Артанка сидят голова к голове и шепчутся, показывая друг другу рукоделье. Как Артанка что-то объясняет этой прибране, а та лишь морщит лоб, стараясь понять. — Прости, ваша милость, — сказала Прибрана, — но лишь простой люд может отдыхать. А те, на чьих плечах наши заботы, не знают отдыха. — Что тебе? — спросил он почти враждебно. Прибрана сказала участливо. — Ты страдаешь, ваша милость, но ты по-хорошему страдаешь. — Что хорошего в страдании? — ответил он с тоскливой злостью. — Много. Перестань. — Не других винишь, — сказала она, — о себя. Это очищает душу. Скажу тебе, в чем призналась блестка в последний день. Он спросил вяло, какая блестка? Сестра Придона, пояснила она, которую ты захватил и держал в доме. В цепях, добавил он горько, правильно оценив ее заминку. Тут только понял, что именно она сказала, вздрогнул, посмотрел расширившимися глазами. Сестра Придона? Ее настоящее имя блестка? Она кивнула, продолжила также же монотонно. Да, ты держал в плену сестру самого Придона. Но сейчас, может быть, рта не уйдут. Блестка уже у них. Не страдай так. Может быть, все к лучшему. В комнату вошла паница. Быстро взглянул на прибрану. Она отошла. Возможно, хотела что-то добавить, но не стала пряпаниться. Тот сказал Игильду негромко. К тебе, князь Кадом. Игильд насторожился. Чего он хочет? Не сказал, ответила паница глаза непроницаемы но губы расплывались в усмешке но просил принять причем говорил очень даже вежливо просил не требовал просил подтвердила паница добавил с усмешкой и даже меня не грозил повесить а тебя за что ну князь всегда найдет за что Игельд сказал мрачно зови нехорошо князя заставлять ждать А паница поклонился сказал хитренько елейным голоском. «И еще бы! То князь, а то мы!» Он взглянул на прибрану. Та поклонилась, быстро вышла. А паница исчез за нею следом. Внизу хлопнули двери, простучали тяжелые подошвы по ступенькам. Добронек зашел первым. Поклонился, как никогда низко, сказал с предельной почтительностью, только что на колени не встал. «Благородный Игильд, Князь Кодом!» Он отступил, но не ушел а встал у двери, опустив руку на рукоять меча. Князь, тучный, осанистый мужчина уже преклонных лет, с лицом надменным и заносчивым, что появляется у каждого властелина на удаленных землях, где сам закон, судья и палач, подошел на диву тихо, с некоторой робостью. Игельд хотел вскочить, но вспомнил паницу, его наставление, стиснул челюсти и заставил себя сидеть так как эта жирная сволочь не поймет, что есть простая вежливость и почтение к старшим. Обязательно усмотрит трусливую услужливость слуги. Сразу же начнет вести себя по-барски, а тогда, скорее всего, прольется кровь. Что-то слишком быстро он приходит в бешенство. «Блестка, что ты со мной делаешь?» Либо придется обламывать этого князя долго и с ненужной жестокостью. Князь остановился. Маленькие заплывшие глазки осторожно прощупывали его взглядом. Игельд, чтобы не оробеть, заставил себя отчетливо вспомнить всех вооруженных долинчан, что по одному его слову ворвутся хоть сюда, хоть в любой дом. Вспомнил несокрушимых драконов в его власти. Это как-то отразилось на его лице. Князь вздрогнул, поклонился снова. «Благородный Игильд, я знаю, что вы заняты большими делами и не задержу вас». «Но», — сказал Игильд нетерпеливо, — «короче, я князь Кодом», — сказал князь торопливо. «Властелин земель между горья, а это значит, что в мои владения входят и эти горы». Игельд насторожился, подобрался и посмотрел на князя, как коршун на цыпленка. Князь побледнел под его взглядом, заговорил еще торопливее, сбиваясь и проглатывая слова. «Я хочу сказать, что, что в моей власти и эта долина, а это значит, я вправе жаловать своих людей. Да, жаловать как землями, домами, так и вотчинами. С этого дня моим повелением благородный Игильд становится благородным Беричем Игильдом с правом владения этой долиной. Он договорил. Бледность начала медленно уступать привычной багровости. Он даже перевел дух. «Понимает, сволочь!» — подумал Игильд мрачно. «Что я его мог, не дослушав, как еще одного претендента на власть на эту долину, тоже накал». С изумлением ощутил, что все как-то смирились с жуткой казнью Белга, знатного Бера, на колу. И хотя долинники сделали так, чтобы тот не мучился долго, а помер почти сразу, но все-таки казнь, все-таки жуткая смерть. Он наклонил голову и прорычал нарочито мрачно и злобно. «Я не принимаю подачек. Я прихожу и беру по правую силы. Эта долина моя, потому что ее взял я, а не потому что мне кто-то подарил. Добронек, выведи князя!» Добронек с готовностью сдвинулся. Князь торопливо поклонился и почти бегом бросился к выходу. Добронек шел следом, явно едва удерживаясь от желания проводить пинками. «А ведь он получил то, зачем приходил», — мелькнула мысль. «Князь, битый и перебитый, в этих хитрых играх и не надеялся, что паду на колени и с благодарностью поцелую руку, просто довел до моего сведения, что сам на власть не замахивается, будет сидеть тихо и сопеть в две дырочки, дожидаясь ухода страшных артан. И даже дал мне показать свою власть». К двери побежал нарочито трусливо, чтобы мне, властелину долины, было приятнее. Стыд ожог лицо с такой силой, что кожу защипала, будто окунулся в кипяток. «Как быстро, ощутив власть, становимся подлинненькими? Как быстро стремимся выместить свои обиды на всех, кто подворачивается под руку?» «Блестка», — сказал он вслух. «Блестка, что ты со мной сделала?»